чувства. Некоторые вещи незаменимы. А у него не было сложностей с женой. Я уже сказал, это такая игра. Некоторые парни с легкостью притворяются теми, кем не являются, но Энди это давалось с трудом. В наших делах приходилось постоянно придерживаться легенды. Помалкивать до завершения операции. Это вымотало его до полусмерти. Так значит, не было никакого особо убойного дела?» Какой-то крутой операции, которой он увлекся больше, чем другими, не знаю. Я давно выкинул все из головы. Если и было такое дело, то я не помню его. С такой избирательной памятью Хэкстел во времена его юности не был особенно ценным сотрудником для службы королевского прокурора. Но что-то подсказывало Барбаре, что этому теоретику глубоко безразлично, какого мнения о его способностях придерживались обвинители. Запихнув в рот остаток пончика, она... запила его колой. «Спасибо, что уделили мне время», — сказала она, и, кивнув на веселенький биплан, дружелюбно добавила «довольно занятная игрушка». Экстел поднял со стола фотографию винтового самолета, осторожно держа ее кончиками большого и указательного пальцев, чтобы не испачкать. «Просто еще один способ умереть», — сказал он. «Проклятие», — подумала Барбара. «И чего только люди не делают, чтобы забыть об этой чертовой работе». не на йоту, не приблизившись к кандидатуре тайного убийцы, Но, узнав много полезного о подводных камнях долгой службы в полиции, Барбара вернулась за компьютер. Едва она принялась за повторный просмотр досье Эндрю Мэйдена, как ее отвлек телефонный звонок. — Это Коул, — прокрепел в трубке сильно искаженный помехами голос Уинстона Нкаты. Мать только что глянула на труп и сразу сказала «Да, это мой Терри». Потом деловито вышла из морга, точно собралась в Бакалею, и тут же... Хлопнулась на пол, рухнула, как подкошенная. Мы подумали, что у нее сердечный приступ, но она быстро оправилась. Врач накачал ее транквилизаторами. Как только она пришла в себя, она приняла все чертовски близко к сердцу. Тяжелый случай, согласилась Барбара. Она души не чаяла в этом парне. Я сразу вспомнил свою матушку. Ну да, что ж, Барбара невольно подумала о своей матери. Ее материнский статус скорее можно было «Описать, как болела душой. Сочувствую и все такое прочее. Ты привезешь ее обратно?» «Да, мы вернемся где-то во второй половине дня». Зашли выпить кофе. Она отправилась в дамскую комнату. «Понятно», — протянула Барбара, размышляя, зачем он позвонил. «Наверное, решил...» поработать посредником между ней и Линли, передавая информацию от одного к другому, чтобы сам инспектор имел с Барбарой как можно меньше контактов. Я пока ничего не выудила из мейданских арестов. По крайней мере, ничего полезного. Рассказав ему о том, что поведал ей Хекстел, о нервном недуге Мейдана, она добавила, «Может, инспектору пригодится такая информация?» «Я все ему передам», — сказал ей НКАТО. Если ты готова сделать перерыв, то могла бы съездить в Баттерси. Это сэкономило бы нам время в Баттерси на квартиру Терри Коула. И в его студию тоже неплохо бы заглянуть. Кому-то из нас все равно придется съездить туда, побеседовать с его соседкой, с этой силой Томпсон. Ты помнишь? Да. Но я думала... Что же она думала? Очевидно, что НКАТа заберет себе все самое интересное, оставив на ее долю лишь рутинную работу — Уинстон продолжал озадачивать ее своим беспечным великодушием. «Конечно, я могу прерваться», — поспешила согласиться Барбара. «Я даже адрес запомнила». Нката захихикал. «Вот как?» «Почему-то меня это не удивляет». Линли и Ханкин провели часть утра, дожидаясь возвращения Уинстона Нкаты с матерью Терри Коула для опознания второго убитого, найденного на месте преступления.